Глава 31 Разница между одаренными заключается не в личной магической силе, не в объеме резерва и даже не в возможности зачерпнуть энергии из формировавшегося столетия родового источника, который есть далеко не у каждого. Нет, конечно, все это имеет значение, немалое, но принципиальное различие. Скажем так, несколько в другом. Низшие магические классы – с 14 по примерно 10, способны освоить лишь базовые заклятия плетений. У средних арсенал умений существенно расширяется, и обычно как раз на этих уровнях могущества одаренные пытаются вникать в истинную природу родовой силы и создают свои энергетические схемы вместо того, чтобы пользоваться готовыми. Но лишь немногие даже из высшей аристократии способны обходиться вообще без них, а изменять бытие за счет чистого проявления дара. Маг такого уровня способен подчинить чуть не самые основы мироздания одной лишь силой собственной воли. Мне понадобился примерно год, чтобы это понять. За это время я прошел длинный и не самый простой путь от бездаря, и если и не поднялся до аттестованного пятого магического класса, то приблизился к нему вплотную. Дед не жалел выращивая из бестолкового юнца, наследника рода, и, похоже, все таки преуспел. Я почувствовал чужой дар раньше, чем боевое заклятие набрало силу. Всего за несколько секунд, может, десяток. Но и этого оказалось достаточно. «Лево руля!» — заорал я, разворачиваясь к мостику. Меня услышали и не стали задавать вопросов. Реакция у рулевого оказалась отменной. моего плеча не успел стихнуть, а бисмарк уже чуть заваливался на бок, резко меняя курс. Палуба под ногами мелко вздрогнула, даже могучая сталь брони застонала, вспорывая волны залива. Крейсер словно выдохнул огромными стальными легкими, но справился. Чужая магия прошла мимо, ударила не в мостик, а чуть правее, зацепив лишь двери и краешек крыши. В мгновение ока зажгла целый кусок лестницы, прошла броню под ней до самой палубы и, уже теряя силу, растеклась по доскам жидким пламенем. Второе заклятие уже послабее и не такое быстро, Я каким-то чудом поймал на щит и отвел в сторону. Орудие по правому борту полыхнуло, брызнуло в стороны каплями раскаленного металла и оплавилось, поникло догоревшей свечой из воска оказавшегося неподалеку Шестопалова, только чудом не зацепило, и я мысленно выругал его за нерасторопность. Мог бы я отскочить подальше. К счастью, третьего удара не последовало, но и первых двух хватило, чтобы я узнал почерк. Размашистый, чуть неуклюжий, в атакующее заклятие свечку влили немало силы, она ударила точно, почти куда целилась, но изящество, присущего по боевому магу, все таки не добирало. Прямо как в тот день, когда мою машину во дворе оружейного завода превратили в груду оплавленных дымящихся обломков. Дед не ошибся, его сиятельство из горов Орлов действительно оказался дома. Да еще и вышел поприветствовать меня лично. Я отобрал одного из оказавшихся поблизости офицеров бинокль. Мы добрались до зеленой Рощи, но разглядеть берег невооруженным глазом пока еще не получалось. Даймишки прятались за высокими соснами вдоль залива. Некоторые подбирались чуть ли не к самой отмели, но часть частью-таки расположилась чуть дальше. Где-то в паре сотен метров от воды была дорога, но ее я так и не увидел, мешала зелень. Зато сама усадьба Орлова, трехэтажная махина то ли из кирпича, то ли какого-то темного камня, бросалась в глаза чуть ли не сразу, хоть и стояла поудаль. Дед не ошибся, здание действительно чем-то напоминало средневековую крепость. А толстенный забор высотой в полтора человеческих роста явно намекал, расколоть этот орешек будет даже сложнее, чем мы все думали. Но пока меня куда больше интересовали люди на берегу. Лиц я разглядеть не мог даже в бинокль, только фигурки в темной одежде, выбравшиеся из-за сосен, к самой воде. Пять или семь человек явно держали в руках оружие и прятались среди камней, но один стоял во весь рост, не скрываясь. То ли считал ниже своего достоинства прятаться, то ли наводил очередное боевое заклятие на капитанский мостик. «Носовое орудие! Огонь по берегу!» заорал я. «Правый борт! Заряжай!» К счастью, на этот раз команда сработала быстро. Я уже давно сообразил, что спокойно высадиться на берег нам не дадут. Так что велел Шестопалову подготовить корабельное орудие и людей. Пусть на полноценную бомбардировку силу, у нас все таки не хватит, а грызнуться Бисмарк сможет. И еще как!» На расстоянии в километр полтора пушка калибром в 150 мм немногим хуже боевой магии. Носовое орудие громыхнуло, выпуская первый снаряд. Затем еще раз, а потом к нему присоединились стволы с правого борта. Крейсер чуть отвернул носом от берега, позволяя наводчикам прицелиться, и как будто даже чуть замедлил ход. Первый залп почти весь дал недолет метров на 100-200, зато уже второй ударил по берегу, поднимая в воздух песок и обломки камней. Осколки кромсали древние сосны, а молодые деревья срезали подчистую. Людей я больше не видел, но это само по себе значило немного. Даже если пушки накрыли стрелков, убить одаренного третьего магического класса не так уж просто. А если таких в каким-то образом окажется несколько, настоящие сложности меня еще только ждут. И все же этот раунд бисмарк, похоже, выиграл. Ни на перепаханной взрывами отмели, ни среди деревьев не осталось никого. Все, кого я там видел, или погибли, или отошли от берега в поселение. Но первый успех еще предстояло закрепить, а сделать это без высадки на шлюпках не представлялось возможным. И капитан рулевой, как раз высунувшийся с мостика наружу, уже явно догадался, чего ждать дальше. «Ваше высокоблагородие!» Я задрал голову кверху. «Как близко корабль может подойти к берегу?» «Семьсот метров! Полкилометра, если не спешить!» Капитан задумчиво пошевелил прокуренными пышными усами. «Ближе нельзя, осадка большая, а залив здесь мелкий». Пол километра, отозвался я. «Разворачивайтесь правым бортом к берегу и бросайте якорь. Всех из машинного отделения к пушкам, шлюпки на воду. И принимайте командование, ваше высокоблагородие. Остаетесь за главного». «Ваше сиятельство». Передо мной снова появился Шестопалов. Он уже успел потерять очки и где-то оторвать половину рукава кителя, но в целом выглядел неплохо обалдевшим, чуть напуганным и каким-то взъерошенным, зато уж точно не паникующим. «Отлично, вас-то мне и нужно», — я решительно схватил Шестопалова за плечи. «Берите по два бойца на пушку, самых толковых, снаряды пусть носят матросы и кочегары, прикройте нас на высадки, орудийная палуба ваша». «А вы?» «Я поведу десант», — вздохнул я. «Без толковых щитов мы не доберемся до Беллинга. «Уничтожайте огневые точки, выцеливайте одаренных и машины. Если получится, разнесите дорогу на Выборг, чтобы им было некуда бежать. По домам и усадьбе стрелять только в самом крайнем случае. Там могут быть гражданские. И самое главное, не зацепите своих, господин полковник». Я бы оставил инструкции поподробнее, но время поджимало. На моё счастье, отдавать команды Андрею Георгиевичу не требовалось. Для него подобная операция явно была не первой и вряд ли даже десятой. Он уже давно выстрел бойцов вдоль борта, а матросы вовсю возились блоками, готовясь спустить шлюпки на воду. Сам я покидал Бисмарк последним, почти. Невесте откуда взявшаяся Нелли буквально выпрыгнула из-за спины Шестопалова, скользнула вниз по канату и уже через мгновение уселась рядом со мной с таким видом, будто именно здесь ей было положено находиться. Я только вздохнул и покачал головой. Если женщина твердо решила искать приключения на свою упругую пятую точку, спорить с ней бесполезно. Первые 200-300 метров до берега мы прошли без сложностей, И почти в абсолютной тишине. Только то и дело рявкало орудие на носу бисмарка, выплевывая в сторону зеленой рощи очередной снаряд. Несколько легли чуть в сторону, видимо, на дорогу, но один угодил точнёхонько, вне, кстати, оказавшийся на самой кромке песчаного пляжа грузовик. Шестопалов взялся за дело с энтузиазмом. И хорошо, не на чем будет убегать. Впрочем, Орлов явно не собирался сдаваться без боя. На берегу и в самой роще, насколько хватало глаз, было подозрительно спокойно. Так что только идёт не заподозрил бы неладное. Будь я командиром обороны на берегу, непременно приказал бы подпустить десант ближе, чтобы без минимальных минимальной дистанции, чуть ли не в упора. С той стороны шлипки на воде наверняка выглядели лёгкой мишенью, но времени на стрельбу шестопалов им точно не даст. 10-15 секунд, полминуты от силы, и снова заговорят пушки с правого борта бисмарка. Видимо, местные тоже успели сообразить, и у кого-то не выдержали нервы. До берега оставалось где-то две сотни метров, когда из-за валона угрохнул одинокий выстрел, а через несколько мгновений сорвались и остальные. Сосны за отмелью буквально взорвались огнем. «Поднять ты!» — заорал я. «Гребите быстрей!» Судя по звуку, били из тех самых карабинов из Антверпена, но к их трескотне примешивалось и грозное ракотание игрушек потяжелее. Может, Орлов и не готовился отбивать атаку со стороны залива, но оружие в его цитадели оказалось предостаточно. Пули свистели вокруг, плясали по воде и выбивали щепки из бортов. Щиты одаренных кое-как прикрывали грибцов, но родовая магия была не только на нашей стороне. Я не успел перехватить лечащее над самой водой копье, и шлипка справа взорвалась деревянными брызгами. Ей буквально оторвало корму, и несчастная судёнышка осела и заковыляла по волнам, уже неуправляемое никем. Крики раненых еще стояли в ушах, а я уже швырял в ответ одно закрятие за другим. Наугад, почти не целись, только чтобы не дать Орлова ударить еще раз. Впрочем, с этим Бисмарк явно справлялся куда лучше. Берег снова расцвел взрывами, и стрельба из-под оттуда стихла. Снаряды срубали сосны, разносили в щепки дома, из которых работали пулеметы, и поднимали в воздух столько песка и пыли, что люди Орлова вряд ли теперь могли прицелиться хоть как-то. Орудия крейсера не смолкли, даже когда мы подошли к Отмели, чуть ли не вплотную. Шестопалов осторожничал, и теперь забросил снаряды дальше, в сторону усадьбы. Видимо, глядел вот там то ли вспышки боевых заклятий, то ли что-то похуже. Берег затих, но и до него еще предстояло дойти. А потом пробиться через саму зеленую рощу. Когда дно подо мной заскребло о камни, я огляделся по сторонам, считая потери. Вышло не так уж плохо. Из дюжины шлюпок и до отмели уже добрались девять, и еще две отстали примерно на полсантиметров. Где-то впереди в дому мелькнула широкая спина Андрея Георгиевича. Старик успел высадиться раньше меня и теперь вел своих бойцов занимать позиции, чтобы хоть как-то прикрыть остальных. Что ж, значит и нам пора. «Вперёд!» — скомандовал я, загоняя в винтовку Судаева тяжелый магазин на двадцать патронов. «На берег!»